эпилог. и что нам теперь делать прошептала саша когда мы снова вышли на лестничную клетку александра убийца азина изменила мужу надо все рассказать степану решила я мой муж точно знает как правильно поступить вилка ты где закричал знакомый женский голос спасибо что приехали все рассказали поблагодарила я сашу маргарита Ильинична меня ищет отметила я и отправилась вверх по лестнице Саша побежала вниз. Очутившись около входа в бывшую квартиру Юсуповых, я увидела всю компанию в прежнем составе. «Дорогая, тебе нужна в квартире ванна?» — осведомилась Печникова. «Конечно», — кивнула я, — «даже очень». «Даже очень», — повторила жена Андрея Афанасьевича. Потом она схватила длинный гвоздодер, который стоял у двери, со словами «Мечты должны сбываться», Оторвала деревянные косяки, которые обрамляли дверной проем, и гаркнула. «Эй, вползай!» Ванна послушно двинулась вперед, миновала вход, оказалась в холле и сказала. «Нифига не вижу!» Я сразу узнала голос. «Алексей!» «Ага!» — донеслось в ответ. «Помогите встать!» Гоша, Кеша и фуникулёр быстро подняли ванну. На свет божий вылез прораб. Не пролезала, зараза, в квартиру, сразу зачистил он. Грузчики уехали. А я вспомнил, как мой отец, когда новый стол в нашу двушку не входил, на четвереньки встал, ему на спину водрузили его ножками вверх, и папа не без проблем через проем прошел. Я в ванну перевернул, залез под нее и никак не мог попасть в апартаменты. Вилка, не злитесь на меня, хотел как лучше. Я махнул рукой. На ум пришла фраза, давным-давно сказанная Виктором Черномырдиным, Тогда председателем правительства Российской Федерации хотели как лучше, а получилось как всегда. «Умение решать проблемы, на мой взгляд, является первичным половым признаком мужчины», — неожиданно произнесла Маргарита. «Видите ли», — улыбнулся Гоша, — «пока мальчик маленький, у него есть любимая мама», — быстро продолжил Кеша. «Ей дано право решать проблемы ребенка, а потом жизнь поворачивается, закручивается». Мальчик вырастает. становится мужчиной, снова говорит Гоша, и вступает в брак. Тогда право решать его проблемы переходит к жене. Текст читала Марина Титова.